Издательство «Эксмо» представляет. Майк Манс. От имени Земли. Сердце человека состоит из бесчисленного множества частиц, миллиарды лет назад извергнутых из пучин сверхновых. Вопреки всем законам мироздания, люди смогли сохранить в сердцах свет и жар тех звезд столь сильный, что даже покидая нас, они не исчезают навсегда, а продолжают светить с небес. «Посвящаю этот роман моему отцу, живущему среди звезд». Пролог Наглухо тонированный черный кадиллак с правительственными номерами доставил Артура Уайта по 95-му шоссе в Нью-Арк, небольшой городок на севере штата Делавер, между Балтимором и Филадельфией. В городе машина некоторое время петляла по незнакомым ему улицам, оставив слева кампус Деловерского университета, несколько жилых кварталов, после чего в конце концов за городским сквером с фонтанами подъехала по переулку к солидному старому зданию и остановилась. Артур осмотрел строение из окна автомобиля. Ничего примечательного, никаких флагов ООН или табличек, что показалось ему странным. три, а местами четыре частично увитых плющом этажа, узкие высокие окна с блестящими, словно зеркало, стеклами. Вокруг много деревьев, небольшая лужайка, выложенная брусчаткой под старину дорожка с парковкой, железный забор, огибающий территорию по кругу, пропускной пункт возле кованых ворот. Охранник, увидев машину, зашел в свою будку, желая что-то проверить. Было видно, как он говорит с кем-то по телефону. Выйдя, мужчина подошел к Кадиллаку и постучал в водительское окошко. Невил, шофер, который вез Артура, опустил стекло. «Сэр, можно ли проверить и документы вашей пассажира, пожалуйста?» Водитель достал из кармана куртки права и еще какие-то бумаги, передал их охраннику, повернулся к Артуру и, выжидающий взглянул на него. «Ну да, Уайта предупредили». Он тоже достал свои права и на всякий случай паспорт и передал их шоферу, который тут же вручил документы охраннику. Тот недолго, но пристально изучал их, затем вернул обратно, козырнул и подал знак напарнику в будке. — Можете проезжать, сэр, — сказал он, дождался открытия ворот и добавил. — Вы должны покинуть территорию, высадив мистера Уайта. Ваш уровень допуска не подразумевает нахождение в здании. Водитель кивнул, охранник снова отдал ему честь и отошел в сторону. «Надо же, все они, видимо, из спецслужб, АНБ или ЦРУ. Пока что, впрочем, не столь важно. Сначала нужно разобраться, что за работа его ждет». Артура вызвали слишком срочно, купили билет на самолет, выделив всего два часа на сборы, и сообщили лишь, что это чрезвычайно важная для науки и безопасности задача. Поэтому все детали он узнает на месте». Уайт раз десять задавал себе вопрос, почему он вообще согласился, почему отменил занятия в университете на три дня вперед и почему побежал по первому зову правительства. Возможно, потому что в душе любого мужчины, пусть даже он уже старик за шестьдесят, живет юноша, подверженный зову приключений, мечтающий о том, что кто-то скажет ему что-то вроде «Ты прирожденный джедай или разве вы не получали письма из Хогвартса?» Чего бы ты ни добился в жизни, сколько бы ни повидал, какое бы признание ни приобрел, ты все равно хочешь чего-то большего, волшебного и неожиданного. Мечта стать частью великого дела живет в душе каждого. Доктор Уайт, добрый день. Вас беспокоит специальная специальной комиссией ООН. Мы позвонили вам, чтобы вы помогли решить очень важную научную задачу – от которой может зависеть безопасность как США, так и всей планеты. «Скажите честно, если бы вы услышали подобное по телефону, как бы поступили?» Артур решил, что это розыгрыш, и повесил трубку. Но всего через три минуты ему позвонил по мобильному президент университетского совета и попросил срочно перезвонить в ООН, продиктовав номер. Тут уж вероятность, что это пранк, начала стремиться к нулю, и он перезвонил. Профессору стало весьма интересно, что же такого астробиолог может сделать для безопасности планеты. Однако, как выяснилось, нужно было лететь через полстраны, чтобы узнать это. В результате он плюнул на все и полетел. А что еще интересного может произойти с тобой в таком возрасте? Инсульт? Инфаркт? Поездка с внуками в Диснейленд, пожалуй, все. Водитель подрулил к парадному входу, вышел, открыл Артуру дверь и выгрузил два его чемодана из багажника. Профессор вылез из машины, опираясь на открытую шофером двери, слегка кряхтя. Его суставы, ожидаемо, воспалились со время перелета из Аризоны в Филадельфию и за последующие часовое путешествие в машине. Он расправил спину и плечи, слегка хрустнул шейным позвонком, а затем поправил очки на носу. После этого молча кивнул шоферу. Тот отдал честь, сел за руль и выехал. Ворота за ним закрылись. «Простите, сэр, это точно здание ООН!» громко уточнил доктор Уайт у охранника, вернувшегося в тенек под деревом возле ворот. «Мы не в курсе, для нас это просто охраняемый объект». лениво ответил тот. «Почему его вызвали именно сюда, а не в Нью-Йорк? Что за судьбоносную задачу предстоит решать в городке с населением менее пятидесяти тысяч человек? Почему охрана не в курсе того, что находится внутри здания? Почему они ведут себя как представители спецслужб? Слишком много разных «почему».» Артур прошел ко входу, где, вполне ожидаемо, его уже встречал другой охранник в черном костюме и в темных солнечных очках, прямо как в шпионских фильмах. Кабинет, куда его проводили, вполне соответствовал внешнему облику здания. Он радовал глаз роскошной старинной отделкой дубом и красным деревом. Но при этом, судя по всему, был защищен от прослушивания и подглядывания. На окнах были установлены какие-то приборы, наличие которых Артур объяснил для себя защитой от электромагнитного сканирования, а затемнение стекол в сочетании с зеркальным эффектом снаружи наводило на мысль о том, что кабинет отлично спрятан от посторонних взглядов. По углам стояли четыре рабочих стола, на трех находились включенные ноутбуки, а на четвертом виднелись хаотично разбросанные бумаги и папки. Царило теплое желтоватое освещение, на окнах красовались тяжелые темно-красные отдернутые шторы, у стен стояло несколько дубовых шкафов с книгами, а перед одним из столов располагалась атаманка работы XIX века. Довершал картину овальный стол из красного дерева человек на шесть-семь в центре комнаты. Сейчас за ним сидели трое. Слева, закинув ногу на ногу, разместился серьезный черный мужчина лет пятидесяти, по ощущениям потомок выходцев из Кении с небольшой примесью североевропейской крови. В его волосах проглядывала седина, а под глазами пролегли легкие морщины. Однако он был в хорошей физической форме и весьма высок, около 190 сантиметров. На нем был черный костюм, фиолетовая рубашка и весьма стильные туфли. Мужчина казался приятным, в меру щеголеватым. Справа, облокотившись на стол, обосновался полноватый тип в форме военного образца, но не армейской. Лет сорока, с намечающейся проплешиной, форма которой намекала на его немецкое или голландское происхождение, хотя было в нем и что-то от итальянца. Этот мужчина производил противоположное коллеги впечатление, кроме того, от него пахло чем-то ярким и неуместным. Напротив Артура находилась женщина, во внешнем облике которой угадывались черты североамериканских индейцев, возраста примерно лет тридцати пяти. Она была неприметной, не вызывающей никаких эмоций, словно серая офисная мышка. Мужчина в форме привстал и жестом пригласил профессора присоединиться. Артур, немного замешкавшись, подошел к столу. «Все смотрели на него, а он на них». «Странные какие-то люди, совсем на представителей ООН не похожи». Тот же напоминающий немца тип протянул ему руку, и Уайт автоматически пожал ее. «Полковник Сэмюэль Джулиани, ЦРУ», – представился мужчина. Артур подметил, что он угадал с итальянскими корнями, а вот выправка все-таки вполне немецкая. «Агент Джоана Коллинс, агентство национальной безопасности». Привстала женщина и тоже пожала ему руку, нависнув над столом. Ну и ну, ЦРУ и АНБ, как он и думал. А кто же третий? По его опыту, когда оказывались замешаны спецслужбы такого уровня, связи с наукой не наблюдалось. Как будто значимые для нее события и такие люди, словно материя и антиматерия, отталкивали друг друга со страшной силой. Все, чего касалось АНБ или ЦРУ, было связано скорее с военной и технологической областями, а чистая наука не входила в зону их интересов. Возможно, они впервые видят перед собой ученого. Уж он-то точно первый раз сидит за столом с агентами спецслужб, и первый раз за его более чем сорокалетнюю научную деятельность им от него что-то нужно. «Ричард Хейс, НАСА», – встав, протянул руку темнокожий мужчина. «Надо же, НАСА. Единственное, что как-то связано с его деятельностью. Но пока непонятно, как именно. Ведь все происходит под патронажем ООН. Что может объединять дипломатическую международную структуру, космическое агентство, астробиолога и американские спецслужбы?» «Доктор Артур Уайт, Аризонский университет», — представился он. Агент ЦРУ кисло улыбнулся. «Конечно, было очевидно, что собравшиеся знают, кто он, но привычка есть привычка». «Присаживайтесь, пожалуйста, доктор Уайт. Перейдем сразу к делу. Мы очень благодарны вам за то, что вы приняли наше приглашение и выделили время для перелета в другую часть страны. Однако, к сожалению, для того, чтобы мы могли продолжить разговор, вы должны подписать документы о неразглашении». «Данные, которые мы вам предоставим, относятся к самой закрытой информации в США», сообщил Джулиани, садясь напротив него, после чего аккуратно пододвинул к профессору небольшую папочку с печатями Госдепартамента. «Если вы согласны, подпишите, пожалуйста, четыре экземпляра. Один пойдет в ЦРУ, один нашим коллегам в АНБ, он указал на агента Коллинз и так и внуло. Еще один отправится в ООН». а последний в НАСА». Артур достал из кармана платок, снял очки и протер их. Потом неспешно водрузил обратно на нос, сложил платок и убрал его в карман. Мелькнула мысль, что он забыл расчесаться, и седые волосы, которые Уайт не стриг уже месяца четыре, после длинного перелета наверняка выглядели неухоженными. Мысль мелькнула, а потому астробиолог на всякий случай рукой разгладил шевелюру. Только после этого он раскрыл папку. Четыре одинаковых листочка, на каждом из которых был длинный текст, а внизу напечатано его имя и строка для подписи. В заголовке значилось «Соглашение о неразглашении любой информации, полученной в рамках операции «Мыльный пузырь», или же «Любых выводов и материалов, созданных в процессе работы в рамках данной операции». Какое нелепое название!» «Это тебе совсем не буря в пустыне. Интересно, как связана наука и какая-то спецоперация, и какое отношение к ней имеют ООН и НАСА». Артур начал было читать напечатанный мелкими буквами огромный, отдающий жуткой бюрократии текст, но глаза сразу же начали болеть. «Доктор Уайт, это стандартный договор с общей формулировкой». «Нарушение соглашения подразумевает осуждение по статье «Государственная измена», как и положено в таких случаях», — уточнила агент Джоанна Коринс, заметив его потуги. «Можете смело подписывать. Документы не содержат ничего противозаконного». «Вы знаете, уважаемые господа...» — Артур аккуратно сложил бумаги стопкой в папке и прикрыл ее... «Я много лет сотрудничал с правительством, в основном по вопросам консультационного или образовательного характера, но еще никогда мне не предлагали подписать соглашение, из-за которого я могу стать преступником, если случайно где-то что-то скажу или предположу». «Поймите, как ученый я часто пишу научные статьи, а основа любой науки в том, что мы раскрываем секреты». Если я буду знать что-то, о чем не смогу написать, то я автоматически должен буду свернуть любую публичную деятельность в направлении, в котором спокойно мог работать до того момента, как подписал эти бумажки. И раз уж я вам понадобился, вполне может так быть, что я уже достиг какого-то прогресса в интересующем вас предмете. Так что же мне ради какой-то неизвестной истории отказываться от возможности быть ученым? «А что я скажу студентам? Чему мне их учить, как смотреть им в глаза, если я буду вынужден всю жизнь обходить стороной нечто столь важное?» Ричард Хейс серьезно посмотрел на него, а затем медленно и тихо произнес. «Доктор Уайт, позвольте мне вам кое-что сообщить. Уверяю, вы еще никогда не участвовали ни в чем подобном. Равно, как и остальные здесь присутствующие». Ситуация, вынудившая вызвать вас в столь сжатые сроки, мягко говоря, уникальна. Однако, к сожалению, бюрократии избежать не удастся ни нам, ни вам. Хочу вас заверить, что эти формальности отделяют вас от самых интересных событий в вашей жизни. Узнав то, во что мы собираемся вас посвятить, вы согласились бы на риск и ограничение, не думая ни секунды. Но из-за определенных протоколов мы просто не имеем права сделать это без вашей подписи. Вам стоит знать, требовалось очень быстро найти специалиста вашего уровня, и слава богу, что вы уникальный и практически единственный в своем роде астрофизик и астробиолог. Нам повезло, ведь если бы таких профессионалов, как вы, было много, мы рисковали бы погрязнуть в долгих разбирательствах с критериями отбора, проверкой надежности и прочими вечными спутниками прогресса. Так что это огромное счастье для нас, что вы специализируетесь по двум дисциплинам одновременно. Есть и другие ученые, но нам необходим кто-то, обладающий уникальным видением. Поэтому именно вы сидите сейчас здесь. Вам тоже повезло, ведь я уверен, что вы настоящий фанатик, человек, который женат на науке, который никогда не останавливается и который никогда не позволил бы себе пройти мимо подобной задачи». Хейс сделал небольшую паузу, наблюдая за лицом Артура и оценивая произведенное впечатление.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 Доктор Уайт мог сходу назвать им десяток фамилий людей, в основном из США, но также из Великобритании, Японии, Италии и Австралии, которые не хуже, чем он разбирался в астробиологии и астрофизике. Особенно в последней. Видимо, у них действительно оставалось мало времени на поиски, а Аризонский университет, где он работал, один из крупнейших в стране с уклоном в астрофизику и собственной программой по астробиологии. Возможно, поэтому спецслужбы и выбрали именно его. Ну, или он единственный, кто согласился полететь. Так что, может быть, что его уникальность заключается в наивности. Но все же, раз уж приехал... «Какое же это слово?» — спросил он нерешительно. «Марс», — ответил Хейс.